которой ты никогда ни капельки не доверяла?» В голосе Элен звучала обида. «Элен, ну прошу тебя, а почему ты приходишь ко мне сейчас? Ты ведь уже была беременна, когда я уезжала. Сколько вы уже спите друг с другом? Почему ты меня не спросила, что я об этом думаю, прежде чем ему отдаться?» Роза опустила глаза. «Элен, но я ведь уже не ребенок». Я не должна была спрашивать у тебя разрешение, — упрямо сказала она. — Тогда тебе и сейчас не нужно мое благословение. — Нет, нужно, — не согласилась с ней Роза. — О, Господи, да пойми же, мы живем под одной крышей, мы одна семья, ты для меня как сестра, ты знаешь меня лучше всех на свете, за исключением Жана. В ее глазах светилась мольба. Элен с удивлением посмотрела на Розу. «Он настолько хорошо тебя знает?» Роза кивнула, немного покраснев. «Он читает мои мысли». Элен никогда не переставала удивляться детской наивности своей подруги. Но теперь это почему-то ее рассердило. Этот стыдливый румянец так не подходил к ее образу жизни. «Мне рожать через четыре месяца!» Роза, улыбаясь, погладила себя по животику. Элен посмотрела на нее неодобрительно. «Вот в этом мне что-то не верится. Смотри, какой у тебя живот! Я думаю, у меня будет двойня. Повитуха тоже так считает. Они уже толкаются!» Роза снова покраснела. Злость Элен мгновенно куда-то улетучилась. Это была Роза. Ее следовало любить такой, какой она была. — Я должна поговорить с Жаном о нашем будущем, о кузнице, — сурово сказала Элен и, немного помолчав, добавила. — Я выхожу замуж. Встав, она подтолкнула выползшего из реки маленького рака обратно в воду. — Элен Виора, но это же великолепно! — Роза тоже встала, собираясь обнять подругу. Но Элен снова села на камень и опустила плечи. Ничего хорошего в этом нет. Я должна выполнить клятву, которую дала своей умирающей сестре. Иначе я ни за что не согласилась бы выйти замуж за Исаака. Ты ведь знаешь, что он думает о женщинах-кузнецах. Он с самого начала меня терпеть не мог. И он никогда мне не простит того, что я согласилась на удаление его руки, хотя этим я его спасла. Теперь он меня еще больше ненавидит потому что я могу ковать, а он сидит без дела. Слова лились из нее потоком. Роза посмотрела на нее с сочувствием. — О, Элен, я тебя так понимаю! Она обняла подругу за плечи, пытаясь ее утешить. Элен молчала. Они сидели на берегу, не двигаясь, и смотрели на поблескивающую поверхность реки. Через некоторое время Элен встала. Я тебя благословляю, хотя это тебе и не нужно. Пойду поговорю с Жаном о том, как нам жить дальше. Отряхнув пыль с платья, Элен направилась к кузнице. — Спасибо, Элен! — пробормотала Роза, оставшись сидеть на берегу реки. По ее лицу текли слезы. «Если хочешь, можешь пользоваться кузницей», — сказала Эллен Жану немного обиженным тоном. «Ты должен будешь платить мне арендную плату, но будешь сам себе господином».